А соучастие в геноциде, связать широкие слои населения круговой порукой с фашистскими палачами. Гейген полностью позаимствовал у фашистов и этот приём. Насаждая среди израильтян расовую теорию единой еврейской нации и сионизм, Селекс создат иллюзию устранения классового неравенства между евреем-рабочим и евреем-фабрикантом, бедняком и банкиром, безработным и чиновником. И опять-таки, подобно гитлеровцам, сионисты стараются привлечь побольше рядовых израильтян к непосредственному участию в уничтожении чуждой расы, чтобы вместе с сионистскими главарями ответственность за геноцид легла на плечи всего еврейского населения Израиля. Налицо нацистский прием круговой поруки. Многие западные историки считают, что в России Небезосновательно подчёркивают историю Гитлера и немецкого фашизма это в сущности история его недооценки. Чтобы такое не повторилось с самирами, аренсами и сионистским фашизмом, люди, будьте бдительны. Вместе со всем советским народом, великим и единым народом нашей многонациональной родины бесгранично верным бессмертному знамени социалистического интернационализма советские граждане еврейской национальности вполне отдают себя отчёт в том, что путь, которым идёт клика сионистских правителей Израиля, угрожает миру и прогрессу. Таит огромную опасность для всех людей еврейского происхождения. Советские евреи клянут позором фашистствующих сионистов Гневно требуют обуздать их и прекратить творимое ими геноцид. Кординация лжи и клеветы. Лгать и клеветать. Клеветать и лгать более, чем когда-либо приходится сейчас сионистской пропаганде за рубежом. До какого бесстетства докатились сионистские пропагандисты? Можно хоть сколько-нибудь представить себе по такому призыву редактора нашей страны Гиммельфарба, одного из наиболее рьяных тель-авивских борзописцев, позволяющего себе иногда в маскировочных целях покритиковать ястребов. Сейчас, когда западноевропейские государства присоединились к хору тех, кто осуждает Израиль за вторжение в Ливан, надо доказать, что истинные виновники ливанской трагедии не только палестинцы, а и виновники наи коммунистическое государство. Так его придумано, чтобы экспортировать из Израиля живые и клеветнические выдумки, хоть кое-как сходились и не противоречили одна другой. В израильском правительстве создан пост заместителя министра при канцелярии главы правительства для координации разъяснительной работы с зарубежьем. Им стал соратник Догины по блоку Ликуд, депутат Кнессета альмер. Правда не все израильские и зарубежные лидеры сионизма удовлетворены созданием такого с их точки зрения чересчур скромного поста. Из Голландии, Бельгии, Канады, Мексики, например, полученные от тамошних сионистов требования создать новое министерство, специально ведающее пропагандой за рубежом. Без такого министерства им придётся делать худо. Интервенция в Ливане ещё раз показала, что сионизм глубоко врождённый и трудящийся, в том числе и еврейского происхождения. Сионизм, действующий исключительно в классовых интересах евенестических кругов крупной еврейской буржуазии, теснейшим образом спаянный с монополистическим капиталом империалистических держав, да этот самый сионизм орудует на Ближнем Востоке как ударный отряд империализма. Отряд, призванный подавить национально-освободительное движение в этом регионе. Как случилось, что именно международный сионизм стал одним из наиболее опасных для мира и прогресса отрядов империализма? Объясняется ли такая зловещая роль сионизма одними его собственными стараниями, или здесь действуют иные пружины? Почему именно сионисты оказались на передних рубежах борьбы против социализма и национального освобождения? Такие и подобные им вопросы я часто встречаю в читательских письмах. Чтобы ответить на эти вопросы, особенно волнующие советских людей, когда идёт ливанская бойня, обращусь к труду Сазонова Критика буржуазных фальсификаций внутренней и внешней политики КПСС. Исходя из ленинского учения и документов КПСС,